Браво покачал головой. «Я в этом сомневаюсь. минариты гностики работают либо индивидуально, либо командами. Как и рыцари святого Климента, их команды называют себя экстрамурос. Поверьте мне, они совершенно безжалостны. Я не представляю, как Мартину удалось спастись из их когтей. Ну, а что до его соратников...» Полагаю, все они мертвы, а тела их никогда не будут найдены. Из чего следует, что мы мешаем расследованию сразу трех преступлений, а не одного. Он кивнул. — И что же искала команда отца Прайса? Браво вздохнул, понимая, что ему придется отвечать. — Вы знаете, что такое вуаль святой Вероники? Глаза сестры Ансельмы округлились. «Ткань, которой стирали пот и кровь со лба Иисуса, когда он шел по авиа де «У нас имеются основания считать, что несколько столетий назад вуаль спрятали в горах Аризоны. Мартина и его команду отправили на поиски. Через две недели после начала охоты... Тот отправил мне сообщение, где говорилось, что они подобрались совсем близко к разгадке, но больше никаких деталей в послании не было. В своем последнем сообщении Мартин написал, что на них напали. Больше он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. «А телефон нашли на его теле?» «Нет, охотники на лосей, доставившие его в больницу, сообщили, что он был без одежды, когда они его нашли». У него было лишь распятие. «Складывается впечатление, что у вас и у меня достаточно серьезные противники», — сказала сестра Ансельма. Браво согласился. «Рыцари святого Климента хотят завладеть вуалью так же сильно, как и мы. Более того, учитывая, что произошло, может быть, она уже у них в руках. А если нет...» Как только Мартин придет в себя, я не сомневаюсь, что они пойдут на все, чтобы завладеть ею. Столетия назад они хотели уничтожить наш орден и до сих пор преследуют эту цель. Однако сейчас повестка дня у них несколько изменилась. Они убивают наших оперативников, когда у них появляется возможность, как в данном случае. Но куда больше стремятся к власти, используя группу коррумпированных кардиналов внутри Ватикана? — Значит, нам необходимо немедленно остановить их, не так ли? — произнесла сестра Ансельма, выпрямляя спину. — Я знаю людей, которые могут помочь. — Пожалуйста, — сказал Браво, — никакой помощи. Я должен настоять на полной секретности. Я просто не могу позволить, чтобы в эту историю был вовлечен кто-то еще. — «Расскажите мне о телефоне отца Прайса», — попросила она. «Вы говорили, он отправил вам сообщение перед тем, как на него напали, но точно не знаете, где он в тот момент находился». «У меня есть имена двух охотников, которые привезли его в больницу. Надеюсь, что после беседы с ними я смогу узнать, где это могло произойти». «Дежурный в больнице что-то говорил о месте», которая называется гора Мингус, хотя я понятия не имею, где она находится. Возможно, она рядом с тем местом, где на них напали. Шоу кивнул. Хорошая точка для начала поисков. Вот только сейчас ноябрь, сказала сестра Ансельма. Вы заметили, что уже выпал снег? Так что на горе Мингус он обязательно будет лежать, и я слышала, что с запада надвигается буря, Мы не можем допустить, чтобы наши поиски велись вслепую. Нам необходима помощь, и вы должны принять других людей в наш узкий круг». Браво был заинтригован. «И кого же вы имеете в виду?» «Али Рейнольдс, моя близкая подруга, которой я полностью доверяю. Она и ее муж живут в Сидоне и являются владельцами компании «Хай Нун занимающийся компьютерной безопасностью. «Они работают из Коттонвуда. Если вы сообщите мне номер телефона отца Прайса, меня не удивит, если они смогут сообщить точные координаты того места, где его в последний раз включали». «Но батарейка телефона уже наверняка села». «Не факт, что это имеет значение». Если его положение однажды было зафиксировано, они смогут найти это место. Кроме того, Али там выросла. В свое время ее отец просто обожал проводить время на открытом воздухе, и Али повсюду увязывалась за ним. Она знает ту местность, как свои пять пальцев. Я уверена, что она сможет помочь. Эта монахиня знала многое из того, что монахиням знать не положено, однако Браво должен был возразить. Сестра, начал он. Али прошла полицейскую подготовку. Она весьма находчива и ее всячески поддерживает епископ Гелеспе. Вполне возможно, сказал Браво. Но как я уже говорил, мне бы не хотелось подвергать опасности других людей. Планшет сестры Ансельмы звякнул, сообщая, что пришло электронное письмо. Боюсь, уже слишком поздно. Что вы хотите сказать? «Вы обратили внимание на наконечник стрелы, который я вам передала?» Он покачал головой. «В противном случае вы заметили бы, что на нем есть серийный номер. Перед тем, как поместить наконечник в пакет, я сфотографировала его и отправила снимок Али. Выяснилось, что это элитная охотничья стрела, которые продают всего в нескольких местах в нашем регионе». Тот наконечник, что находится у вас в руках, купили неделю назад в охотничьем магазине в Фениксе, который специализируется на товарах для охотников-лучников. Вам знаком этот человек?» Сестра Ансельма передала ему планшет и браво посмотрел на фотографию. Он ничего не сказал, но стиснутые челюсти говорили о многом. «Один из рыцарей?» — спросила она. «Как вам удалось это получить?» — спросил Браво. «Как я уже говорила, Али Рейнольдс весьма находчива. Ее люди сумели отследить серийный номер наконечника стрелы, изготовитель сообщил номер партии и кому он ее отправил, ну, а тот вспомнил женщину. То, как она говорила, стрелы, которые ей требовались, такие вещи интересуют лишь опытных лучников». Владелец магазина нашел запись видеокамеры, команда Али немного с ней поработала, так появился данный снимок. Кто она? Ее зовут Мария Елена Донахью. Она работает с лидером команды Экстрамурос по имени Ансен Стоун, которого иногда называют лучником. Она одна из немногих женщин среди рыцарей и покупала стрелы, ничего не опасаясь. Наконечник никто не должен был найти. «Но отец Прайс выжил», — задумчиво сказала сестра Ансельма. «Мартин — один из лучших оперативников, которых я обучал». Браво резко встал. «Куда вы направляетесь?» — спросила сестра Ансельма. «Мне необходимо вернуться к началу и отыскать место, где произошло нападение. Если Мартин действительно нашел Веронику, есть шанс, что она все еще на прежнем месте». «Его пытали», — заметила сестра Ансельма. «Не имеет значения, он ни при каких обстоятельствах не выдал бы местонахождение вуале». Она нахмурилась. «То есть вы предполагаете, что вуаль осталась на прежнем месте? А что, если телефон где-то рядом? Вы сказали, что отец Прайс отправил вам сообщение о том, что на него и его команду напали, и больше на связь не выходил». Что, если там шла борьба, и телефон куда-то исчез? Может быть, рыцари не знали, что у него был с собой телефон, и не стали его искать? Я знаю, что телефонные компании способны определить местонахождение сотового телефона по сигналу, но их очень трудно уговорить сделать это, и процесс занимает много времени, даже для полицейских. А, как я уже сказал, мы не можем привлекать полицию. «Я понимаю», — сестра Ансельма кивнула, — Но компания «Али» занимается компьютерной безопасностью, и для решения подобных вопросов им постоянно приходится заниматься борьбой с хакерами. Так что я не сомневаюсь, что люди «Али» «Рейнольдс» сумеют отследить местоположение телефона отца Прайса, где бы он ни находился в данный момент. Браво задумался, но довольно быстро принял решение». Если Али Рейнольдс и ее люди способны отыскать телефон Мартина, мне следовало познакомиться с ней еще вчера. Браво обнаружил, что Али Рейнольдс и ее муж Б. Симпсон живут в Седоне, в большом доме, построенном в середине прошлого века. Когда он поднялся на крыльцо, окруженное тенью глициний, Высокая, хорошо сложенная женщина лет пятидесяти распахнула дверь и поманила его внутрь. «Вы, должно быть, отец Шоу. Я Али», — сказала она и повела его в дом. «Мой кабинет находится там. Я попросила Дворецкого принести кофе». Он последовал за ней через просторную гостиную и застекленную створчатую дверь в уютный кабинет. На письменном столе, стоявшем у окна, лежали многочисленные папки — Али указала ему на пару кресел с подлокотниками, стоявших у зажженного камина. Не успел он сесть, как к нему на колени запрыгнула миниатюрная длинношерстная такса. «Ее зовут Белла», — с улыбкой сказала Али. «И это хороший знак. Она крайне принципиально относится к выбору друзей из числа незнакомцев». «Я полагаю, сестра Ансельма рассказала вам о причине моего визита». «Верно». «Сокращенная версия Reader's Digest, но теперь, когда вы здесь, вы наверняка захотите рассказать все подробно». Прежде чем он успел ответить, через стеклянные двери вошел пожилой мужчина в костюме и галстуке и с подносом в руках. На последнем стояли кофейник, чашки с блюдцами, сахар и сливки, а также вазочка с имбирными пряниками. «Только что из духовки», — сказал он, поставив поднос на кофейный столик между ними, — «Благодарю, Лиланд», — женщина потянулась к кофейнику и спросила, «Кофе, отец Шоу?» «Называйте меня Браво, пожалуйста, и да, я с удовольствием выпью кофе». Пока Али разливала кофе, он разглядывал кабинет. Дом производил впечатление и казался сдержанным, но элегантным, и тот факт, что кофе принес слуга мужчина, говорил о высоком достатке. Ну, а касательно сидевшей напротив женщины... Даже в джинсах и с собранными в хвост волосами она выглядела превосходно. Настоящая бизнес-вумен. Али протянула ему чашку с блюдцем и откинулась на спинку кресла. Сестра Ансельма ввела меня в курс дела, передав информацию, которую вы ей предоставили. «Мои люди могут найти сотовый телефон вашего пострадавшего друга. Однако, если честно, сестра Ансельма думает, что вуаль едва ли может существовать». Она сказала, что, согласно епископу Гелеспе за несколько столетий в Ватикан не раз приносили вуали, и всякий раз оказывалось, что это фальшивка. Я не думаю, что речь идет о фальшивке. Мартин успел послать мне вполне определенное сообщение перед тем, как на них напали. Вы называете случившееся нападением... «Но я вижу нечто большее», — заметила Аля. Это была атака с четко продуманным планом. Мартин Прайс получил серьезные ранения. Двое его товарищей исчезли и считаются погибшими. Сестра Ансельма сообщила, что вы отказались от вмешательства местных сил правопорядка. Она колебалась несколько мгновений. «Таким образом получается, что ваши разногласия находятся...» Выше закона? Не столько выше, сколько в стороне. Если местные силы правопорядка попытаются задержать Ансона Стоуна или кого-то из членов его команды, они подвергнут своей жизни очень серьезной угрозе. Поверьте мне, госпожа Рейнольдс, вы никогда не сталкивались с подобными людьми. Я настоятельно советую вам воздержаться от любой другой помощи нашему ордену, за исключением поисков сотового телефона Мартина Прайса. Она поставила чашку с кофе на столик. «Меня ставит в тупик одна вещь. Если вы священник, я не понимаю, почему вы просите обращаться к себе по имени». «Минориты-гностики являются мирским орденом, поэтому не следует обращаться к его членам отец», — он сухо улыбнулся. «Однако сестра Ансельма отказалась признать это различие». Алле кивнула. Слова «Браво» ее слегка позабавили. «Да, это очень на нее похоже», — зазвонил ее телефон. «Прошу меня простить», — извинилась Рейнольдс. «Это сестра Ансельма. Немного послушала». «Хорошо», — сказала она и обратилась к «Браво». «Она говорит, что Мартина Прайса только что вывезли из операционной. Им пришлось удалить селезенку и одну почку. Он находится в критическом состоянии, его положат в отделение интенсивной терапии». Пожалуйста, передайте ей мою благодарность. Я уверен, что Мартин оценит ее милосердный уход. Али повторила его слова. Да, сказала она, очевидно, отвечая на вопрос сестры Ансельмы. Стюарт активировал систему наблюдения в больнице. И да, мы контролируем все входы и выходы. И да, в случае необходимости, вероятно, это хороший план. Женщины закончили разговор. Что вы назвали хорошим планом? спросил он. «Мы создали резервную систему безопасности в больнице. Пока мы с вами беседуем, из флагстафа уже летит дополнительный персонал». «Который может успеть вовремя или не успеть», сказала Рейнольдс. «Ведь по всем прогнозам приближается снежная буря, и если ваши люди прибудут на помощь, нам необходимо иметь их фотографии». В противном случае наша система распознавания лиц окажется бесполезной, и мы не сумеем отличить хороших парней от плохих, как и сестра Ансельма. Браво вытащил сотовый телефон. Куда мне их отправить? Рейнольдс назвала ему адрес электронной почты Стюарта Ромея. Если вы хотите, чтобы мы отыскали телефон, вам придется сообщить нам номер «Мартина и свой собственный», — сказала она после того, как он отправил сообщение. Шоу выслал второе сообщение по тому же адресу. «Вы действительно считаете, что это должно сработать?» — спросил он, убирая телефон в карман. «Я приехал сюда только по настоянию сестры Ансельмы, но не слишком рассчитываю, что вы получите нужный результат. Я практически уверен, что Мартин...» Пользовался одноразовым телефоном во время этой экспедиции. Все наши внутренние системы связи зашифрованы и предположительно безопасны. «А если это не так?» — спросила Али. «Что если вашу зашифрованную программу взломали?» «Предположим, кому-то удалось получить доступ к вашему телефону. В таком случае рыцари одновременно с вами узнали, что Мартин нашел вуаль». На лице «Браво!» Появилась тревога, и он сделал попытку подняться. «Мне нужно вернуться в больницу. В таком случае, если Мартин придет в себя, возможно, он сумеет рассказать мне, что именно случилось и где нужно искать». Насколько я поняла, охотники, которые спасли Мартина Прайса, нашли его на склоне горы Мингус. Путь туда отсюда короче, чем из Флагстаффа. Кроме того, если и когда Мартин придет в себя, сестра Ансельма сумеет получить от него нужную информацию. Как только она замолчала, снова зазвонил ее телефон. «Это опять сестра Ансельма», — Рейнольдс ответил на звонок и включил громкую связь. «Я только что с ним говорила», — сообщила сестра Ансельма. «Прайс сумел назвать свое имя. Когда я спросила, знает ли он Браво, Мартин кивнул и сказал что-то про валун. Больше я ничего не смогла понять, но подозреваю, что это как-то связано с местонахождением вуали. Но он не сказал, где находится валун. «Нет. Держите нас в курсе». Разговор закончился. Али повернулась к Браво. «В тот момент, когда Мартина везли в больницу, никто не знал, кто он такой». Как вам удалось понять, что он именно там? Все оперативники миноритов-гностиков имеют медицинские тревожные чипы, которые сканируются в момент госпитализации. Это дает персоналу больницы доступ к нашим медицинским картам, а также ставит нас в известность о том, где находится наш человек, чтобы мы могли прийти к нему на помощь. Таким образом, ваши оперативники, которые получают ранения, «Не попадают в официальные полицейские или больничные архивы?» Шоу улыбнулся и кивнул. «Совершенно верно. Но складывается впечатление, что не только я получаю эту информацию. Я не уверен относительно других источников. Но друг сестры Ансельмы, епископ Гелеспи, должно быть, узнал про Мартина. Он заслуживает доверия?» «До сих пор всегда заслуживал». «А как относительно тех, кто находится выше его, людей, перед которыми ему приходится держать ответ?» спросил Браво. «Вы можете поручиться за каждого из них?» Али подалась вперед. «Вы считаете, что кто-то из служителей церкви может быть рыцарем?» «Вполне возможно. Вот почему следует тщательно скрывать тот факт, что Вуаль может находиться здесь, в Аризоне. В этот момент...» Звякнул ее сотовый телефон, и она прочитала входящее сообщение. «У нас есть последние координаты сотового телефона Мартина перед тем, как разрядилась батарейка. Их отправили нам вместе с топографической и спутниковой картами нужной местности». «Быстро!» — браво был впечатлен. Рейнольдс улыбнулась. Вы будете удивлены, когда узнаете, как быстро способен действовать Стюарт, когда ему не нужно ждать оформления ордера. Они сидели рядом за обеденным столом и разглядывали две карты, присланные Стюартом, на которых было указано местоположение пропавшего телефона Мартина. «Подождите минутку», — сказала Аля после того, как внимательно изучила оба изображения. «Я помню это место». «Вы там бывали?» — спросил он. Много лет назад, ребенком, мой отец занимался геологической разведкой. Мы поднимались в горы и изучали старые шурфы, искали следы золота и серебра. Старые шурфы? Пробные скважины, которые раньше, когда пытались найти богатые залежи, часто делали вручную. Некоторые из них восходят к тем временам, когда брат Игнасио скитался по этим местам. Но самое большое впечатление на меня тогда произвела пещера, Там было полно сталактитов и сталагмитов. Прежде я никогда не видел ничего подобного. Казалось, пещера уходит в бесконечность. «Вы можете отвезти меня туда?» Спросил Браво. «Прямо сейчас?» «Пожалуйста, в найденном Ватикане фрагменте дневника говорится, что вуаль спрятана в пещере. Однако нам потребуется поддержка. Я свяжусь со своими людьми, надеюсь, они уже во флагстафе Рейнольдс посмотрела за окно, где начали падать жирные снежинки. «Пещеры находится гораздо выше, чем Сидона. К тому времени, когда ваши люди доберутся сюда из Флагстаффа, даже если они сейчас там, дорога в горы может оказаться непроходимой. К тому же у вас будет поддержка. С вами пойду я и мистер Лиланд Брукс». «Пожилой мужчина, который принес нам кофе?» — спросил Браво даже не пытаясь скрыть изумление. Али кивнула. — Пожалуйста, госпожа Рейнольдс, это может быть невероятно опасным для всех участников, а идея привлечь хрупкого пожилого человека совершенно неприемлема. Расскажите мне, как туда добраться, и я пойду один. — Я видела ваш взятый на прокат автомобиль. Это седан с приводом на передние колеса. Он не проедет там, куда мы направляемся. Ну, а что касается... «Мистера Брукса, вы будете удивлены, он был морским пехотинцем. А вы знаете, что они говорят? Однажды морпех, навеки морпех». У стеклянных дверей появился дворецкий. «Вы звали меня, мадам?» «Да», — ответила Али. «Стюарт Ромеет искал место, где жестоко напали на коллегу мистера Шоу, Мартина Прайса». «Мы с мистером Шоу намерены туда отправиться, чтобы забрать то, что принадлежит мистеру Прайсу. Вы хотите к нам присоединиться?» «И какого рода будет миссия?» «Весьма, вероятно, очень опасная и снежная». «Значит, потребуется зимняя экипировка», — без паузы ответил Лиланд. «А что относительно оружия?» «Мы надеемся, что там не будет представителей правопорядка, но чтобы не рисковать...» «Нам не следует брать с собой то, что можно отследить», — сказала Али Рейнольдс. «Значит, дубинки, а не пистолеты». «Хорошая идея», — Рейнольдс повернулась к Браво. «У вас есть горное снаряжение?» «Да, я приготовил его заранее. Все, что потребуется, лежит у меня в машине». Она кивнула. «Лиланд проводит вас в комнату для гостей, где вы сможете переодеться. Я сделаю то же самое. Уезжаем в десять».